Глава 33 Мы уже близко. Как ни странно, здесь, высоко в горах, мы, наконец, освободились от давящего присутствия бездны. Я уже давно не ощущал ничего подобного. Озеро, обнаруженное Федиком, осталось внизу, и я вижу его с выступа скалы. Отсюда оно выглядит еще более зловещим, с его гладкой, словно металлической поверхностью. Наверное, надо было позволить ему взять образец этой странной воды. Может, именно любопытство Федика разозлило ту туманную тварь, что преследует нас. Может, поэтому тварь и решила напасть на него, пронзив невидимым ножом. Странно, однако, это нападение успокоило меня. По крайней мере, теперь я знаю, что и другие видели тварь. Это значит, что я не сумасшедший. И что? «Это конец?» — спросила Вин. «Я имею в виду наш план». Хэм пожал плечами. «Если инквизиторы сломали марша, теперь они знают все. Или, по крайней мере, достаточно о нашем намерении напасть на дворец и о том, что мы собираемся использовать войну домов как прикрытие. Нам теперь ни за что не выманить вседержителя из Лютадели. И мы наверняка не заставим его послать в город Дворцовую гвардию». В общем, Вин, ничего хорошего. Вин долго молчала, переваривая слова Хэмонда. Сам он сидел, скрестив ноги прямо на грязном полу, прислонившись спиной к кирпичной стене. Запасная берлога оказалась сырым подвалом, состоявшим всего из трех помещений. Здесь пахло пеплом и грязью. Одну из комнат заняли подмастерье Колченога, а остальных слуг Доксон отпустил. Бриз стоял у дальней стены. Он время от времени недовольно поглядывал на грязный пол и пыльные табуреты и явно не хотел садиться. Вин не понимала, что его волнует. Все равно ему не удастся сохранить одежду чистой, живя в самой настоящей яме. Не только Брис оказался недоволен этим полудобровольным заключением. Вин слышал, как кое-кто из подмастерьев ворчал, что уж лучше было попасться в лапы братства. Тем не менее, они сидели в подвале уже два дня, выходя только в случае крайней необходимости. Все прекрасно осознавали опасность. Марш мог описать инквизиторам внешность всех членов команды и их помощников. Брис покачал головой. «Возможно, друзья, пора сворачивать нашу операцию. Мы старались. Но учитывая тот факт, что наш первоначальный план создания армии потерпел фиаско, я бы сказал, что мы уже сделали невероятно много». Доксон вздохнул. «Мы действительно не можем вечно жить на те деньги, что у нас остались, особенно если Кельсер по-прежнему будет подкармливать местных СКА». Доксон сидел за столом, бывшим, по сути, единственным предметом обстановки в комнате, если не считать нескольких табуретов, и перед ним аккуратными стопками лежали все важные книги, заметки и контракты. Доксон тщательно собрал и унес с собой все до последнего листка. Брис кивнул. «Да, я первый хотел бы перемен. Все это было интересно, забавно, возбуждающе, но должен заметить, что работа с Кельсером изрядно выматывает». Вин нахмурилась. «Ты не хочешь оставаться в команде?» «Зависит от того, что он придумает дальше», — ответил Брис. «Мы ведь отличаемся от прочего дна. Мы работаем потому, что нам это нравится, а не потому, что нам приказали». «А это делает нас весьма разборчивыми. Мы получаем большое вознаграждение, но ведь и риск велик». Хэм усмехнулся и заложил руки за голову, совершенно не обращая внимания на окружавшую его грязь. «Можно лишь удивляться, как мы вообще ввязались в это конкретное дело», — сказал он. «Риск-то велик, а вознаграждения почти никакого». «Вообще никакого», — уточнил Брис. «Можно теперь и не рассчитывать на Атиум. То, что говорил Кельсер об альтруизме и помощи СКА, звучало неплохо. Но я все-таки надеялся, что мы залезем в сокровищницу». «Да, я тоже на это рассчитывал», — согласился Доксон, отрываясь от записей. «Но разве в любом случае игра не стоила свеч? Мы уже вошли в историю, я имею в виду». Брис и Хэм немного подумали и оба кивнули. «Поэтому я остаюсь». — сказал Доксон. — Кел говорил об этом, мол, он выбрал нас, потому что мы готовы рисковать собой просто ради достойной цели. Вы хорошие люди, даже ты, Брис, и нечего на меня так смотреть. Вин улыбалась, прислушиваясь к привычной перепалке. Да, она грустила о Марше, но рядом с ней были люди, которые знали, как идти дальше, несмотря на потери. И в этом смысле они действительно были похожи на СКА. «Война домов!» — произнес Хэм, рассеянно улыбаясь. «Как вы думаете, сколько вельмож уже убито?» «По меньшей мере, несколько сотен», — ответил Доксон, возвращаясь к бумагам. «Они уничтожают друг друга собственными загребущими благородными ручками». «Должен признать, я сомневался, что это получится», — сказал Брис. «Ну, если учесть, какие помехи торговли создает нынешняя бойня, не говоря уж о разладе среди властей, да, Доксон, ты, пожалуй, прав. Ради этого стоило постараться». «Точно!» — согласился Хэм, подражая занудному тону Бриза. «Мне будет их не хватать», — грустно подумала Вин. «Может, Кельсер возьмет меня с собой, когда примется за новое дело?» На лестнице прозвучали шаги, И Вин инстинктивно передвинулась в тень. Щелястая дверь распахнулась, и в комнату вошла знакомая фигура в черном. Кельсер нес плащ, рожденного туманом в руке, и выглядел он чрезвычайно вымотанным. «Кельсер!» — вскрикнула Вин, бросаясь ему навстречу. «Привет всем!» — хрипло поздоровался он. «Знакомая усталость», — подумала Вин. «Пьютерная гонка. Где он был?» «Ты опоздал, Кел сказал Доксон, не поднимая головы. Меня можно обвинить в чем угодно, только не в том, что я всегда прихожу вовремя, ответил Кельсер, бросая плащ и подтягиваясь всем телом. Он уселся на пол. А где Колчинок и Призрак? Колчинок спит в задней комнате, ответил Доксон. Призрак ушел с рину. Мы решили, что рину не помешает наша лучшая ищейка. Правильная мысль одобрил Кельсер, глубоко вздыхая и прислоняясь к стене. Глаза у него закрывались сами собой. «Дорогой мой», — сказал Брис, — «ты выглядишь просто ужасно». «Все не так плохо, как кажется». «Я сумел добраться и даже по дороге остановился, чтобы поспать несколько часов». «Да, но где ты был?» — настойчиво поинтересовался Хэм. «Мы жутко беспокоились, что ты наделаешь глупостей». Действительно. — подтвердил Брис. — Мы были просто уверены, что ты занимаешься какой-то ерундой. Мы только гадали, насколько глупыми будут твои поступки и чем они обернутся для нас. Итак, что ты натворил? Убил лорда Прилана? Зарезал дюжину вельмож? Украл плащ Вседержителя? — Я уничтожил ямы Хатсина», Тихо ответил Кельсер. В комнате воцарилось ошеломленное молчание. — Знаете, — осторожно произнес Брис, — за столько времени нам бы следовало понять, что не стоит недооценивать этого парня. — Уничтожил ямы? — переспросил Хэм. — Как ты мог уничтожить их? Это же несколько трещин в земле! — Я, конечно, не сами ямы разрушил, — пояснил Кельсер. — Я раздробил кристаллы, которые порождают жеоды Атиума. Все! Недоверчиво спросил Доксон. «Все, какие сумел найти. Там было несколько сотен карманов. Но с помощью аламантии отыскать их оказалось легче легкого». «Кристаллы?» Смущенно пробормотал Вин. «Кристаллы Атиума, Вин», — сказал Кельсер. «Они рождают жеоды, Не думаю, чтобы кто-то понимал, как именно это происходит. Если поблизости от них использовать аламантическую силу, кристаллы крошатся» и понадобится столетия, чтобы они выросли заново. «Столетия, в течение которых кристаллы не будут производить атиум», уточнил Доксон. «И ты?» – ошеломленно выдохнул Вин. «Я покончил с добычей атиума в последней империи на ближайшие 300 лет». «Элленд, дом Венчер, они отвечали за ямы. Что сделает Вседержитель, когда узнает?» «Ты сумасшедший!» — тихо сказал Брис, пристально глядя на Кельсера. «Атиум — основы имперской экономики. Только с его помощью Вседержитель управляет аристократией. Мы можем теперь и не захватывать сокровищницу толку-то с нее. Ты полный придурок! Ты великий гений!» Кельсер криво улыбнулся. «Принимаю оба определения. Инквизиторы уже навещали лавку Колчинога. «Нет, такой информации не поступало», — ответил Доксон. «Хорошо», — кивнул Кельсер. «Хочется верить, что им не удалось сломать марша. Тогда они могут и не знать, что все их наблюдательные пункты раскрыты. Ну а теперь, если вы не против, я намерен поспать. Завтра много дел». Все уставились на него. «Дел?» — спросил, наконец, Доксон. Кел, нам вообще-то казалось, что можно уже и остановиться». Мы спровоцировали междуусобную войну. Ты только что практически уничтожил экономику империи. И теперь, когда мы, вероятно, в розыске, наши планы стали слишком рискованными. Неужели ты действительно думаешь, что мы способны на что-то еще?» Кельсер улыбнулся, с трудом поднялся на ноги и пошел к двери комнаты. «Завтра поговорим». «Как ты полагаешь, Сейзит? «Что он задумал?» — спросила Вин, сидя на табурете рядом с очагом, пока Тересиец готовил обед. Кельсер проспал всю ночь и не поднялся даже к полудню. «Представления не имею, госпожа», — ответил Сейзит, проверяя ножом тушащееся мясо. «Сейчас в городе беспорядки. Наверное, это весьма подходящий момент, чтобы выступить против последней империи». Вин задумалась. «Я считаю, мы могли бы захватить дворец. Кельсер всегда хотел этого. Ведь даже если Вседержитель предупрежден, остальные не больно-то понимают, что происходит. Но у нас нет солдат, чтобы хорошенько встряхнуть столицу. Хэм и Брис так и не закончили набор». Сейзит молча пожал плечами. «Может, Кельсер планирует сделать что-то с самим Вседержителем?» – задумчиво пробормотала Вин. «Не исключено». «Сейзит, ты ведь собираешь разные легенды?» «Я хранитель, и я много что собираю», — ответил Сейзит. «Разные истории, легенды, религиозные учения. Когда я был молод, другой хранитель изложил мне все свои знания, чтобы я мог сохранить их и приумножить». «Ты когда-нибудь слыхал об одиннадцатом металле, о котором постоянно говорит Кельсер?» Сейзит ответил не сразу. «Нет, госпожа». — сказал он, наконец. — Эта легенда мне неизвестна. Я сам услышал ее от мастера Кельсера. — Но он клянется, что это чистая правда, — возразила Вин. — И я почему-то ему верю. — Вполне возможно, что я просто не слышал этой легенды, — сказал Сейзит. — Если бы хранители знали все на свете, зачем бы они продолжали поиски? Вин кивнула, хотя и не слишком уверенно. Сейзит спокойно продолжал помешивать мясо. Он выглядел преисполненным достоинства, даже когда занимался домашними делами. Его, похоже, совсем не беспокоило, что он выполняет работу исчезнувших слуг. На лестнице прозвучали быстрые шаги, и Вин, насторожившись, соскользнула с табурета. «Госпожа?» — окликнул Сейзит. «Кто-то идет?» — тихо сказала Вин, подходя к двери. В комнату ворвался один из подмастерьев Колченога. Вин только и знала, что его зовут Тейс. Он сменил листи Барнеса, уехавшего с лордом Рену, и теперь был главным наблюдателем в команде. «На площади собираются люди?» — выдохнул Тейс. «Что случилось?» — спросил Доксон, появляясь из соседней комнаты. «Толпа на площади четырех фонтанов, мастер Доксон!» — ответил юноша. Глашаты и кричат на улицах, что братство готовит новую казнь!» «Хотят отплатить за ямы», — подумала Вин. «Быстро они!» — Доксон помрачнел. Пора будить Кельсера. «Я намерен посмотреть», — заявил Кельсер, запахивая плащ поверх рабочей одежды. Сердце Вин упало. «Опять?» «Вы можете заниматься чем угодно», — добавил Кельсер. После долгого отдыха он выглядел гораздо лучше. Переутомление прошло от Кельсера, теперь исходила та сила, которую привыкла видеть Вин. «Это казнь, скорее всего, ответ на то, что я сделал в ямах» продолжал Кельсер. «Я хочу видеть смерть этих людей, потому что косвенным образом виноват в ней». «Келл, ты не виноват», — сказал Доксон. «Все мы виноваты», — резко бросил Кельсер. «Это не значит, что мы сделали что-то дурное. И все равно, если бы не мы, людям не пришлось бы умирать. Поэтому мне кажется, что самое малое, что мы можем сделать для них, это стать свидетелями их ухода». Он распахнул дверь, и пошел вверх по лестнице. Члены команды один за другим последовали за ним. В убежище остались только Колченок, Сейзит и Подмастерья. Вин, помедлив, тоже поднялась по пыльным ступеням и присоединилась к остальным уже на грязной трущобной улице. С неба сыпался пепел. Его хлопья лениво плыли в воздухе. Кельсер ушел довольно далеко, и остальным Бризу, Хэму, Доксону и Вин пришлось догонять его. Их новое убежище располагалось вблизи площади четырех фонтанов, однако Кельсер не дошел до нее несколько кварталов. Мимо него брели с пустыми глазами, собираясь в большую толпу. Вдали слышался колокольный звон. Кел! окликнул Доксон. Кельсер вскинув голову. Вин, слышишь? Вин прикрыла глаза и воспламенила олово. Сосредоточься, приказала она себе. Как говорил призрак, отбрось шум шаркающих ног, голоса людей, слушайся в то, что звучит по ту сторону хлопающих дверей, дыхание толпы. Слушивайся. Лошади, сказала она, гася олова и открывая глаза, и экипажи. Телеги, поправил Кельсер, отходя к домам с середины дороги. Они едут по этой улице. Он огляделся и вдруг полез вверх по водосточной трубе. Брис вытаращил глаза, подтолкнул Доксона и показал на входную дверь. Но Вин и Хэм, воспламенив пьютер, полезли вслед за Кельсером. Доксон и Брис выбрались на покатую крышу через чердачное окно. Кельсер уже стоял на краю, глядя в ту сторону, откуда приближались телеги с пленниками. «Кел!» — опасливо окликнул Хэм. «Что ты задумал?» «Мы рядом с площадью», — неторопливо ответил тот. А инквизиторы не поедут с пленными, они явятся из дворца, как в прошлый раз. Там не больше сотни солдат в охране. «Сотня? Это много, Кел, сказал Хэм. Кельсер как будто не слышал его. Он сделал шаг вперед, очутившись на самом краю. «Я могу остановить это. Могу спасти их!» Вин подошла к нему. Кел, даже если охрана невелика, все равно площадь в нескольких кварталах отсюда». Она битком набита солдатами, не говоря уже об инквизиторах?» Как ни странно, Хэм не поддержал ее. Он обернулся и посмотрел на Доксона и Бриза. Доксон помялся и пожал плечами. «Вы что, все сразу с ума сошли?» — спросила Вин. «Погодите», — сказал Бриз щурясь. «Я не ищейка, но вам не кажется, что пленники как-то слишком хорошо одеты?» Кельсер замер и крепко выругался. И вдруг спрыгнул с крыши камнем свалившись на улицу. Кел! вскрикнула Вин. Что? Она замолчала, прикрыла глаза ладонью, защищаясь от косого солнечного луча, прорвавшегося сквозь облака, и оглядела медленно приближавшуюся процессию. Благодаря олову она узнала одного из тех, кто сидел на первой телеге. Это был призрак. Кельтер! Что происходит? — резко спросила Вин, падая на мостовую позади него. Он приостановился. — Я видел в первой телеге Рину и Призрака. Должно быть, братство узнало их маршрут. В других телегах слуги, стражи, все, кого мы наняли для работы в особняке. — Их маршрут? Значит, в братстве знают, что Рину подменыш. Марш все-таки сломался. Позади них из дома выскочил Хэм и побежал следом. Брис и Доксон появились чуть погодя. «Мы должны действовать очень быстро», — сказал Кельсер, ускоряя шаг. Кел! Вин схватил его за руку. «Кельсер, ты не можешь их спасти. Их слишком хорошо охраняют. Сейчас день, мы в центре города. Тебя просто убьют!» Он остановился посреди улицы, пытаясь вырвать руку. Потом посмотрел ей в глаза. «Ты не понимаешь, что это значит, да, Вин?» «Ты никогда не понимала». Я однажды позволил тебе остановить меня там, на склоне холма рядом с полем сражения. Но сейчас нет. В этот раз я не бессилен. Но. Он резко высвободил руку. Тебе еще предстоит кое-что узнать о дружбе, Вин. Надеюсь, однажды ты все поймешь. И он помчался дальше навстречу телегом. Хэм пронесся мимо вин, забирая в другую сторону и расталкивая СКА, тащившихся к площади. Вин несколько мгновений стояла на месте под падающими хлопьями пепла, пока на нее не налетел Доксон. «Это безумие!» — пробормотала она. «Мы не можем, Докс, мы не всесильны!» Доксон фыркнул. «Ну и не беспомощный. Брис пробежал мимо них, указывая на одну из боковых улиц. «Туда! Нужно найти место, откуда мне будут видны солдаты!» Вин зачем-то побежала за ним. Внезапно вместе со страхом ее охватил стыд. Кельсер. Кельсер отшвырнул пару пустых флаконов, мгновенно проглотив содержимое. Флаконы сверкнули в воздухе и со звоном разлетелись о камне мостовой. Кельсер нырнул в проулок и выскочил из него на зловещую пустую улицу. Телеги с пленниками катились прямо на него. Они как раз проезжали небольшую площадь на перекрестке двух улиц. Каждая телега была забрана решетками и битком набита людьми, которые теперь казались Кельсеру смутно знакомыми. Слуги, стражники, горничные. Одни из них были мятежниками, другие нет, и никто не заслуживал смерти. «Слишком много СКА уже умерло», — думал Кельсер, вспоминая металлы. «Сотни, тысячи, сотни тысяч!» «Но сегодня нет. Хватит!» Он уронил монетку и прыгнул, бросив тело вверх по широкой дуге. Солдаты подняли головы, показывая на него пальцами. Кельсер приземлился в гуще их отряда. Солдаты изумленно отшатнулись, и Кельсер ухватил этого мгновения. Он напрягся и толкнул аламантической силой. С воинственным воплем он стал расшвыривать солдат. Те, кто был закован в латы, отлетели словно от взрыва. Одни бешено закрутились на месте, другие взмыли в воздух, сбивая с ног соседей, врезаясь в каменные стены. Поднялся оглушительный крик. Кельсер развернулся, оттолкнулся от чьего-то доспеха и стремительно полетел к пленникам. Он врезался в первую телегу и вцепился в железную решетку. Пленники испуганно подались назад. Кельсер силой пьютера вырвал дверь и швырнул ее в солдат. «Бегите!» — приказал он, спрыгивая на мостовую. Повернувшись, он лицом к лицу столкнулся с высоким человеком в коричневой рясе. Кельсер замер и отступил назад. А человек в рясе шел к нему на ходу, сбрасывая капюшон. Пара глаз, пронзенных стальными стержнями, уставилась на Кельсера. Инквизитор улыбнулся, и тут Кельсер услышал шаги в переулке. Топот десятков ног. Сотен. «Проклятье!» выругался Бриз, когда солдаты наводнили площадь. Доксон увлек Бриза в переулок. Вин поспешил за ними и притаилась в тени, прислушиваясь к крикам солдат на перекрестке. «Что там?» — резко спросила она. «Инквизитор», — ответил Бриз, показывая на фигуру в рясе. «Что?» — в ужасе прошептал Доксон. «Это ловушка», — поняла Вин, онемев от страха. Солдаты все прибывали и прибывали на площадь, выбегая из боковых улочек. «Кельсер, беги!» Кельсер оттолкнулся от упавшего солдата и перепрыгнул через телегу. Он опустился на землю и пригнулся, глядя на подошедшие подкрепления. Многие бойцы держали в руках дубины и не носили лад. «Туманные убийцы!» Инквизитор, тоже оттолкнувшись от какого-то металлического предмета, взлетел в воздух и приземлился рядом с Кельсером, подняв облако пепла. Тварь улыбалась. «Это тот самый. Я с ним уже встречался». «Где девчонка?» — тихо спросил Инквизитор. Кельсер как будто не слышал вопроса. «А почему ты один?» — поинтересовался он. Улыбка твари стала шире. «Я вытянул жребий!» Кельсер воспламенил пьютер и метнулся в сторону, когда инквизитор выхватил из подрясы пару обсидиановых топоров. Площадь была битком набита солдатами. Кельсер слышал, как в клетках кричали люди. «Лорд Кельсер! Лорд Кельсер, помоги!» Кельсер тихо выругался, когда инквизитор бросился на него. Он оттолкнулся от клетки и взвился в воздух над головами солдат. Перепрыгнув их, Он устремился к ближайшей телеге, намереваясь освободить пленников. Телега содрогнулась, и Кельсер поднял взгляд. Тварь с остальными глазами усмехалась, стоя на клетке. Кельсер оттолкнулся и отскочил назад, почувствовав, как один из топоров пронесся рядом с его головой. Он мягко приземлился и увидел ринувшихся на него солдат. Снова сделав огромный прыжок, Кельсер зацепился за одну из клеток и потянул к себе лежавшую на земле дверцу. Решетчатая дверь взлетела и с силой ударила солдат. В этот момент сзади напал Инквизитор, но Кельсер ушел в сторону. Дверца еще крутилась на каменной мостовой, и, пролетая мимо нее, Кельсер оттолкнулся и поднялся выше. «Вин была права», — разочарованно подумал он. Внизу он видел Инквизитора. Страшные глаза твари неотрывно смотрели на Кельсера. «Мне не следовало это делать», — Солдаты уже окружили тех СКА, которых он выпустил из клетки. «Я должен бежать. Оторваться от Инквизитора. Мне уже удавалось это прежде». Но он не мог. На этот раз нет. Он слишком часто отступал. И даже если это будет стоить ему всего, он должен освободить пленников. Он уже начал падать и увидел группу людей на перекрестке. Они были вооружены, но они одеты в мундиры. «А вел их кто-то знакомый?» «Хэм! Вот куда ты побежал!» «Что это?» — встревоженно спросила Вин, глядя на площадь. Кельсер опускался на землю, и его темный плащ развивался в воздухе. «Это один из наших отрядов», — ответил Доксон. «Должно быть, Хэм его привел». «И сколько там людей?» «Во всех отрядах по две сотни человек». «Это слишком мало!» Доксон кивнул. Вин выпрямилась. «Я иду туда». «Нет, не идешь», — твердо сказал Доксон, хватая ее за плащ. «Напомнить, что случилось, когда ты в прошлый раз столкнулась с Инквизитором». «Но...» «Келл отлично справится», — сказал Доксон. «Он просто будет отвлекать Инквизитора до тех пор, пока Хэм не освободит пленных. Потом сбежит. Смотри». Вин замерла, наблюдая за происходящим. Рядом негромко бормотал Брис. «Да, вам страшно». «Сосредоточьтесь на этом, забудьте все остальное, помните только о страхе. Там сражаются инквизитор и рожденный туманом, и вы не желаете вмешиваться в это». Вин посмотрела на площадь. Солдаты бросали оружие и разбегались в разные стороны. «Это тоже способ борьбы», — сообразила она и придвинулась к Бризу. «Я могу помочь?» Кельсер вернулся от удара инквизитора. А отряд Хэма тем временем врезался в гущу имперских солдат и начал пробивать себе дорогу к телегам с пленниками. Это отвлекло внимание остальных гвардейцев от Кельсера. Они, похоже, были только рады оставить Кельсера с Инквизитором наедине и срочно помочь товарищам. Краем глаза Кельсер заметил, что улочки, выходившие на перекресток, все гуще заполняются народом. Ска, ожидавшие казни на центральной площади, услышали шум сражения и решили посмотреть, что происходит. Еще Кельсер увидел, как несколько взводов имперских солдат пытаются пробиться к перекрестку сквозь толпу, но живая масса СКА изрядно замедляет их продвижение. Инквизитор взмахнул топором, и Кельсер поднырнул под удар. Тварь явно начинала злиться. Небольшой отряд Хема уже добрался до телег. Несколько человек быстро взломали замки и выпустили пленников. Остальные тем временем отбивались от имперских солдат, давая пленникам возможность бежать кельсер улыбнулся наблюдая за раздраженным инквизитором тварь тихо рычала валет громко закричал кто-то кельсер изумленно обернулся какой-то человек в дорогой одежде пытался пробиться к центру свалки он держал в руках дуэльную трость его защищали два телохранителя но молодому человеку явно не грозила опасность никто не хотел задеть знатного лорда валет снова закричал элент венчер Он вцепился в одного из солдат. «Кто приказал захватить караван лорда Рину? Кто отвечает за это?» «Отлично», — подумал Кельсер. «Нужно продержаться еще немножко, пока Хэм уведет пленников. Потом я заберу тебя отсюда». Инквизитор небрежно взмахнул топором, и голова одного из убегавших слуг слетела с плеч. «Нет!» — взревел Кельсер, когда обезглавленный труп упал к ногам Инквизитора. Тварь схватила другую жертву, женщину, и подняла топор. «Хорошо», — процедил Кельсер, делая шаг вперед и выхватывая из-за пояса два флакона с металлами. «Отлично. Хочешь подраться? Вперед!» Тварь ухмыльнулась, отшвырнула женщину и шагнула навстречу. Кельсер выдернул пробки, залпом усушил оба флакона и небрежно отбросил их. Металлы вспыхнули в груди, тысячекратно усиливая гнев. «Его брат мертв. Его жена мертва. Родные, друзья, герои-мятежники. Все мертвы». «Хочешь, чтобы я загорелся жаждой мести?» — подумал он. «Ладно, ты ее получишь». Кельсер остановился в нескольких футах от Инквизитора. Стиснув кулаки, он воспламенил сталь. Люди вокруг мгновенно разлетелись в стороны. Невидимая сила ударила по их металлическим предметам. На небольшой площади, забитой имперскими солдатами, пленниками, бунтовщиками и просто горожанами, сразу образовалось пустое пространство вокруг Кельсера и Инквизитора. «Начнем?» — спросил Кельсер.